повторяя учение в жизнь. Калита и Упатиса прибыли в бамбуковую рощу во главе группы из 250 аскетов. В тот момент Будда проповедовал монахам Тхаму и, увидев двух товарищей, провозгласил: "Пику, вот идут два друга, Калита и Упатиса". они станут моими главными учениками двумя благословенными пику все вновь прибывшие почтительно поприветствовали Будду подняв соединенные ладони на уровень лба и поклонившись его стопам затем два друга заговорили учитель позвольте нам отречься от мира и получить полное посвящение в монахи под началом благословенного Татагата ответил: "Придите в Пикум. Там хорошо возвещена встаньте на путь святой жизни, чтобы положить конец страданиям". Э этими словами Будда даровал посвящение двум друзьям и всем их спутникам. С этого момента в текстах Упатису называется репутой, что означает сын Сари, так звали его мать. а калиту маха-могаланой или могаланой великим, чтобы отличить от других представителей того же рода, например, от ганаки могаланы и гупаки могаланы. После того, как все прибывшие получили посвящение в духовный сан, Будда дал проповедь, и в скором времени 250 учеников достигли первой ступени освобождения. и стали вошедшими в поток. В положенный срок все они обрели плод орхадства. Все, кроме Сарипуты и Махамогаланы. Эти двое отправились в уединение, чтобы в одиночестве побороться за достижение высшей цели. Сарипута занимался духовной практикой недалеко от Раджакха в кабане и горе Оттуда он ходил в город за подноянием, и ему часто выпадала возможность послушать учение Будды. Он самостоятельно обдумывал услышанное, и шаг за шагом приближался к ясному пониманию подлинной природы всех явлений. Ему потребовалось 14 дней, чтобы достичь архатства, полного уничтожения всех омрачений. Асавакая. Что касается Махамугаланы, то по причинам, не указанным в писаниях, он отправился в лес неподалёку от деревни Каллавалапута в Магадхе. Он медитировал сидя или во время ходьбы и практиковал с большим усердием. Но несмотря на всю решимость, Магалану часто одолевала сонливость. Он изо всех сил старался держать спину прямо и не опускать головы, но снова и снова подавался телом вперёд и клевал носом. Бывали времена, когда ему удавалось удержать глаза открытыми лишь чрезъ исключительным усилием воли. тропическая жара, физическая усталость, накопившиеся за долгие годы странствий и стресс от пережитого, всё это разом обрушилось на него в самом конце его духовного поиска, и тело отозвалось усталостью. Но пробуждённый со свойственной великим учителям заботой об учениках, не потерял его из виду. Своим сверхъестественным зрением он увидел, с какими трудностями столкнулся новый монах, и с помощью психической силы появился перед ним. Когда Мугалана увидел перед собой учителя, значительную часть его усталости как рукой сняло. Пробуждённый спросил его: "Тебя одолевает сонливость, Мугалана? Тебя одолевает сонливость?" Да, учитель. Что ж, Маголана, какая бы мысль ни вызывала сонливость, не обращай на неё внимания, не погружайся в неё. Тогда сонливость должна исчезнуть. Если же сонливость не уходит, думай об услышанном и изученном учении, размышляй об учении, тщательно исследуй учение в своём уме. Тогда Сан-Люис должна исчезнуть. Если, несмотря на это, Сан-Люис не уходит, проговаривай учения, услышанные и изученные. Потяни себя за ушные мочки, разотри ладони и ступни. Пройди у мой глаза, посмотри по сторонам и вверх на звёзды и созвездия. Сконцентрируйся на восприятии света, на восприятии дня, и днём, и ночью, и ночью, и днём. Так, сохраняя ум ясным и незатуманенным, наполни его светом. Обратив чувство внутрь, не позволяя уму блуждать вовне, ходи взад-вперёд, осознавая при этом свои движения. тогда санливис должна исчезнуть. Если же, несмотря на это, санливис не уходит с осознанностью и бдительностью, ложись на землю в позу льва на правый бок, положив одну ногу на другую и удерживая в уме мысль о пробуждении. Проснувшись же, быстро встань и подумай: я не должен наслаждаться отдыхом и лежанием. Я не должен услаждать себя сном. Так Могаллана надлежит тренировать себя. Все эти инструкции описаны в Ангутара Никае 7.58. Здесь Будда пошагово объясняет Могаллане, как превозмочь сонливость. Первостепенное и лучшее средство заключается в том, чтобы... не обращать внимания на мысль, которая предшествовала возникновению сонливости или являлась причиной сонливости. Однако это самый трудный метод. Если он не работает, надо вызывать в себе воодушевляющие мысли, думая о превосходных качествах учения, либо воспроизводить по памяти отдельные фрагменты учения. Если и эти приёмы не работают, нужно переключиться на физическую активность, например, потянуть себя за уши, встряхнуться, усилить циркуляцию крови, растереть руки и ноги, промыть глаза холодной водой, а ночью обратить взор на величественное звёздное небо. Всё это должно отвлечь от более незначительного, то есть от сонливости. В случае неудачи нужно попытаться вызвать в себе внутреннее переживание света, который своим сиянием наполняет весь ум. С таким самосветяющимся умом человек, подобно божеству из мира Брахмы, оставляет позади калейдоскоп чувственно воспринимаемого дней и ночей. Видимо, Могалана уже имел соответствующее переживание, раз Будда предложил ему этот метод как нечто само собой разумеющееся. В «Описаниях восприятия света» Аллока-саня упоминается как один из четырех способов достичь Самадхи и как путь, ведущий к знанию и видению. Ньяна-да-сана «Смотри» Дыхание каю номер 33. Если и этот приём не помогает, практикующий должен начать прогуливаться взад и вперёд, сохраняя осознанность, чтобы с помощью двигательной активности избавиться от усталости. Если же ни один из семи методов не принесёт должного эффекта, можно лечь и немного отдохнуть. Но как только появятся новые силы, нужно быстро встать, не дать санливости вернуться. Однако наставления Будды на этом не закончились. Он продолжал: "Даля Могалана, ты должен тренировать себя следующим образом. Размышляй так: приходя в дома верующих за подаянием, я не должен предаваться гордыне". Так ты должен тренировать себя. Ведь бывает, что люди заняты работой и не замечают, что пришёл монах. Тогда монах, поддавшись гордыне, может подумать: "Кто настроил эту семью против меня? Кажется, они мне не рады". Не получив подношения, монах может прийти в беспокойство. Беспокойство перерастёт в волнение. Разволновавшись, монах потеряет контроль. А если он не сможет контролировать себя, ум будет далёк от концентрации. Затем Могалана нужно тренировать себя так: я не буду провоцировать споры. Так ты должен тренировать себя. В споре люди произносят много слов. Многословие приводит к возбуждению. Возбуждение нарушает самоконтроль. Тот, кто утратил контроль, не может обрести концентрацию. В этой беседе Будда указывает на два типа поведения, которые порождают волнение и беспокойство. В первом случае монах гордится своим положением и рассчитывает на почтение со стороны мирян. Но если миряне уделяют больше внимания своим делам, чем ему, он приходит в смятение и теряет концентрацию. Во втором случае монах получает интеллектуальное удовольствие от дискуссий, приходит в возбуждение, сталкиваясь с иными точками зрения, и наслаждается тем, что побеждает других в споре. Получается, он тратит свою ментальную энергию на пустые и бесполезные дела. Если духовный искатель не контролирует свои чувства, позволяет уму приходить в возбуждение и отвлекаться на постороннее, то он становится небрежным и распущенным в своих занятиях, а значит не может обрести концентрацию и внутренний покой, даруемые медитацией. получив от гунды наставление о том, как преодолеть санливость и не попасть в ловушку возбуждения, могалана спросил: каким образом учитель можно вкратце объяснить тот путь, на котором монах искореняет жажду и достигает освобождения, достигает конечной цели окончательного избавления от пут? плода святой жизни, высшего совершенства и становится первым среди богов и людей. Такой монах Магалана понял, нет ничего, за что стоило бы цепляться. Когда монах понимает, что нет ничего, за что стоило бы цепляться, он непосредственно познает все. Познав все, он до конца понимает. понимает суть всех явлений. Когда он в совершенстве понимает суть всех явлений, какое бы ощущение он ни испытывал приятное, болезненное или нейтральное, он созерцает непостоянство этого ощущения, созерцает бесстрастие, созерцает прекращение, созерцает оставление. пребывая в этом состоянии, он не привязывается ни к чему в этом мире. Отрешённый от привязанностей, он не приходит в возбуждение, будучи свободным от возбуждения, он устраняет все изъяны. Он знает: нет больше перерождений, святая жизнь прожита, дело сделано, нет больше тех или иных уделов. Ещё раз. Это Ангутарникая, Книга семёрок, сутта номер 58. Получив личное наставление от учителя Магалана с великим усердием возобновил свою практику, отчаянно сражаясь с внутренними помехами на пути к освобождению. За долгие годы аскетической жизни Он уже в значительной степени преодолел сексуальное желание и недоброжелательность, первое и второе из пяти препятствий в медитации. Теперь же с помощью Будды он боролся с вялостью и апатией, а также с возбуждением и беспокойством, третьей и четвертой преградами. Справившись с этими помехами, он пережил медитативное состояние, превосходящее материальный мир, и перед ним открылась дорога к глубокому постижению реальности. Сначала он достиг первой дхьяны и испытал неописуемое блаженство, которое обретается благодаря концентрации и глубокому медитативному погружению. но постепенно в его уме стали возникать мирские мысли, которые завладев вниманием, вернули сознание на уровень чувственного восприятия. Тогда Будда вновь пришёл к нему на помощь, правда, на сей раз, ограничившись лишь кратким указанием. Но это позволило Магалане выйти из тупика. Благословенный предупредил его что нельзя чувствовать себя в безопасности, достигнув первой Дхьяны, необходимо овладеть ей и полностью взять ее под контроль. Вняв совет у наставника, Могалана достиг совершенства в первой Дхьяне, и мирские мысли больше его не тревожили. Закрепившись на уровне первой Дхьяны, Могалана овладел второй дхьяной, которую называют состоянием благородной тишины. Смотри Саньёта Никая 21.1. Её называют таким образом, поскольку на этой стадии замолкают все рассудочные мысли. Продвигаясь шаг за шагом, Он достиг четвертой тхьяны, и, наконец, его концентрация развилась настолько, что он смог погружаться в четыре мира без форм – арупа-чхана и состояние отсутствия восприятия и чувств – санья-ведаи-тани-ротха. Затем он достиг сосредоточения без знаков. в котором отсутствуют какие бы то ни было знаки обусловленного существования. Санюта Никая, 40, со второй по девятую. Согласно комментариям к данной сутте, концентрация без знаков, а не мита-чета-самадхи, это высокая степень сосредоточенности во время випассаны, позволяющая удерживать ум от таких обманчивых знаков, как непостоянство и жадность. Данное объяснение кажется правдоподобным, поскольку Мугалана был одним из тех, кто достиг освобождения на двух путях: с помощью концентрации и прозрения. У родственном термине освобождение ума без знаков, анимита чхатавимутти, говорится в Атчюманике 43. Но и эту степень нельзя было считать окончательной, поскольку, войдя на неё, Мугалана всё ещё сохранял тонкую привязанность к этому возвышенному опыту, привязанность, которая оставалась обманчивым знаком или меткой искажавшей духовное состояние непревзойдённой чистоты. Благодаря наставлениям учителя Он прорвался через последние, едва различимые преграды и достиг конечной цели – совершенного освобождения ума и освобождения мудростью во всей полноте и глубине. Достопочтенный Маха Могалана стал архатом. Как и Сарипутта, Могалан был одним из тех архатов, которых называют достигшими освобождения на двух путях обхато обхагави мутта хотя все архаты схожи в том, что обрели совершенную свободу от невежества и страданий их разделяют на две группы в зависимости от того, насколько они овладели концентрацией тех, кто может подняться на любую из восьми ступеней освобождения адха вимокха, в том числе испытать четыре мира без форм и состояние прекращения, называют достигшими освобождения на двух путях. Они освободились от материального тела благодаря дьянам мира без форм и от омрачений. Благодаря пути архатства. Тех учеников, которые не овладели восьмью ступенями, но устранили изъяну ума при помощи мудрости, называют освобожденными посредством мудрости. Панни Ави Мутта. Разница между двумя типами архатов объясняется в Мачиманикая номер семьдесят. А также смотри иди. Дхиканикаю номер 15. Могалана же не просто в совершенстве познал все уровни медитативного погружения, но и исследовал пути, на которых обретаются сверхъестественные силы. Иддипада. Я овладел высшими силами. Апьяня. Об этом достижении сам Могалана сказал так: Под руководством учителя ученик достиг величия, даруемого высшими силами. Маха-апхинята. Речь идёт о шести высших силах. Подробнее о них ниже. Духовная тренировка Могаланы завершилась через неделю. За 7 дней борьбы тяжёлых испытаний и триумфов в нём произошла грандиозная внутренняя трансформация. Сила решимости, проявленная Могаланой за такой короткий период, поразительна. Человек, подобно Могалане, наделённый деятельным умом и разнообразными талантами, должен был совершить поистине героическое усилие, чтобы прорваться сквозь путы, приковывавшие его к миру огромных возможностей. Чтобы духовный искатель мог за одну неделю сконцентрированно пережить такой колоссальный объём внутреннего опыта, пространство и время должны были буквально сжаться и раствориться. Считается, что, достигнув пробуждения, Будда за первую ночную стражу вспомнил девяносто одну кальпу. Стало быть, и Могалана, овладев сверхъестественными способностями, смог воскресить перед внутренним взором многочисленные кальпы, в течение которых Вселенная сжималась и расширялась. Наши представления о времени, подающемся измерению, здесь бессильны. Для обычного человека, заключённого в темницу шести чувств, одна неделя это всего лишь 7 дней. Но тот, кто сорвал покров сопроявленного и достиг неосознаваемых глубин реальности, может на своём опыте пережить бесконечность. Впоследствии Могалана скажет, что достиг архатства путём быстрого постижения. Киппа Пинья он приуспел за одну неделю, но его дорога была трудной. Дукка патипада. И он нуждался в помощи учителя. Сарепута также стал архатом на пути быстрого постижения. Однако у него это заняло 2 недели, и его практика продвигалась легко. Сукка патипада. Смотри, Антгутара Никая, книга четвёрок, сутты 167 и 168. Считается, что Могалана достиг цели быстрее, чем Сарипута, благодаря личному руководству Бунды, который давал ему многочисленные указания и воодушевлял его советом. а также потому, что сфера его опыта была не столь обширна. Сариппта превосходил своего товарища в том смысле, что практиковал самостоятельно, и его сосуд был более вместительным.